44. Алжир Адмирал Дориа посоветовал Верховному Инке поспешить в вторжение, если он не хочет попасть туда в сезон зимних бурь. Его совет был услышан. А то Аль подождался конца праздников Маиса и Солнца и тут же собрал гигантскую армаду, чтобы не полагаться на случай. Король Франции, которого Игуанамото убедило в том, что и он заслужил свою частицу славы, не заставил себя ждать как и цвет испанской знати, выстроившийся под флагами Верховного Инки. Сам папа отрядил ему своего личного географа, крещенного Мавра по имени Алхасан вазан прозванного Львом Африканским за обширные познания по части Магометанского мира. Примечание. Аль-Хасан ибн Мухаммад Ал-Вазан или Иоанн Лев Африканский, годы жизни около 1488 года, Между 1527 и 1555. Географ и дипломат арабского происхождения. Автор ряда трудов, посвященных Африке и арабскому миру. Родился в Гранаде, откуда вместе с семьей перебрался в Марокко. Позднее, оказавшись в Италии и пользуясь покровительством Папы Льва X, в 1520 году принял крещение. По некоторым сведениям, в дальнейшем вернулся в Африку и вновь принял ислам. Конец примечания. Позаботился о Тауальпе и о том, чтобы взять с собой целые полки морисков, которым вторжение преподнесли как действие по освобождению от турецкого ига, а заодно и полки евреев. Им открывалась возможность встретиться со своими братьями, когда-то подвергшимися изгнанию. Армада вошла в Алжирский залив, и вскоре солнце и крест заменили собой полумесяц над укреплениями Пиньона, островка, преграждавшего дальнейший путь. Христиане опасались, что не обнаружат Барбароссу, но пират ждал их, укрывшись за городскими стенами. Педро Писаро отправили обсудить условия почетной сдачи. Сопровождал его Пука Амару, которого выбрали в расчете, что его рыжие волосы помогут скорее договориться. Но, как оказалось напрасно, Барбаросса оказался совершенно седым и, судя по всему, рыжим никогда не был. И все-таки свою роль Пука Амару сыграл. Разумеется, Барбаросса с презрением отверг предложение о сдаче и проявил невероятную дерзость, дав Педро Писаро ответ, дословно звучавший так. «Скажи своему хозяину, что ни один христианский пес еще не брал и никогда не возьмет Алжир, а прозная мой господин о ваших намерениях, он прислал бы первого же из своих рабов и несколько собранных наспех отрядов, чтобы вымести отсюда вашу жалкую армию и всех вас сбросить в море». Тогда Пука Амару, выслушав толмача, вскочил и произнес слова, оставшиеся в веках. «Не христианин, господин мой, зато ты раб». Педро Писсаро решил, что настал его последний час, и успел положить руку на эфес шпаги, собираясь защищать свою жизнь. Но Барбаросс уважал всеобщие правила ведения войны и дипломатии, поэтому отпустил их во и живыми и невредимыми. Людей у Корсара было мало, оборонялся он храбро, однако через несколько недель город все равно пал под неослабным огнем неутомимой артиллерии. Во время перестрелки под Франциском Первым была убита лошадь. Король Франции ликовал. Сначала Ато собирался доверить город сыну бывшего мира Салима Аттуми, некогда свергнутого первым барбароссой с серебряной рукой. Примечание. Салим Аттуми умер в 1516 году, эмир Алжира, Арудж Барбаросса, годы жизни около 1473-1518, пират, османский адмирал, брат Хайреддина Барбаросса. По некоторым данным, пользуясь доверием Салима Аттуми, собственноручно задушил его во время купания, после чего провозгласил себя алжирским эмиром. Пользовался серебряным протезом, утратив левую руку в боях с испанцами. Конец примечания. Когда отца не стало, он был задушен в собственной купальне, Яхья от Туми бежал в Испанию. После всего этого он принял предложение от Альпы как благословение свыше. Но Верховный Инка передумал, поняв, что отец во время своего правления не мог похвастаться избытком популярности. Мало быть мавром, чтобы потеснить самого султана. Второй Барбаросса увенчал себя еще более ярким ореолом легенд, чем брат, чье место ему досталось. Атуаль пожелал покончить с династией корсаров на службе оттаманов, но решил также, что мудрее будет соблюсти принцип преемственности. И потому назначил губернатора Малжира Пука Амару, представив его толпе как третьего Барбароссу, Барбароссу Истинного. Имя Барбаросса на языке берберов ничего не значило, да и подбородком Пука Амару был чист. В Таун Тинсую борода была не то чтобы диковиной, но всегда считалась отклонением, физическим недостатком, нередким, впрочем, при рыжих волосах. Амару, напротив, напоминал местным народам слово «рыжий». Инка велела изготовить для него эмблему в виде красной змеи, а валенсийских морисков сделал его личной стражей. Визиря Алхасана Ал вазана назначил его помощником на новом поприще, хотя родом этот лев африканский был из Гранады. Атаваль полагал, что будет разумно, если править в этих местах станут испанские мавры, преданные ему после сивильского эдикта и исповедовавшие ту же веру, что и местные. Начальником стражи стал Мориск по имени Крестобаль. Раньше он был рабом некой дамы из Бургоса, города на севере Испании, и присоединился к Верховному Инке, чтобы улучшить свое положение. На стенах дворца Пука Амару были развешаны полотна, изображавшие его подвиги у ворот Туниса. А чтобы до всех дошло, что в Алжире теперь другой хозяин, голову корсара, которого он сменил, выставили на крепостной стене. Без Барбаросы зачистка оставшегося побережья оказалась плевым делом. Беджае, Тенес, Мастаганем, Аран, флот, которым командовал Дори, в два счета завладел всеми берберскими фортами. Для испанцев Атауальпа отныне стал конкистадором, для мавров – освободителем. Но когда генуэзский адмирал собрался продолжить это несокрушимое наступление и предложил отвоевать Родос дальше, к востоку, Атауальпа решил, что приключение пора заканчивать». Изгонять Сулеймана из внутреннего моря ему было неинтересно. Забота о восточных границах он предпочел оставить Фердинанду. Стратегической важности Родос для Испании не представлял. От Неаполя до Кадиса путь на Кубу кораблям пятой четверти был открыт. А на больше он не посягал. Кстати, Франциск I одобрил это решение. У него и прежде не было излишних предубеждений в отношении султана, когда тот воевал с Карлом V. Вскоре... Французский король подпишет торговое соглашение с блистательной портой.